Скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз до звериного рычания. Порою бог весть, откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату. Пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светивший под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром. На меня нашло странное...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 и так будет реветь за окнами ветер, также тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, также тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, также будет сидеть около печки молчаливой, сосредоточенной Ермола. Странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете, и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра и к моей неопределенной разъедающей тоске. Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил. — Как ты думаешь, Ермола, откуда это сегодня такой ветер? — Ветер? — отозвался Ермола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает? — Конечно, не знаю. Откуда же мне знать? — И вправду не знаете.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 Известно, в лес. Куда же еще? И хату ее сломали, чтоб от того проклятого кубла и щепок не осталось. А саму ее вывели за вышницы и по шее. За что же так с ней обошлись? Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми. Зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите. Один раз просила она у нашей молодицы злот. 15 копеек.